Уровень двадцать. Панура опустив голову, я дошел до машины, уселся за руль и с силой хлопнул дверью. Да что ж такое-то? Почему события разворачиваются так, что я опять встал в очень невыгодную позицию? Позицию зависимого. Что делать-то? Сидеть и ждать, пока я забуду, как меня зовут, или звонка от моего спасителя в розовом блейзере? Как найти этого деда антиквара? Когда в следующий раз появится этот пассажир из вагона метро, кажется, вопросов стало сильно больше, чем ответов. И от бессилия я уронил голову на грудь, закрыв глаза. От н а т я ж е н и я шею покалывало, и усталость прокатилась по всему телу. Боже, когда я ходил в последний раз на массаж? Если не считать поживую тайку на берегу Потаи, которая жала на какие-то точки, приговаривая «хорошо, хорошо», то никогда. Но когда это вообще, блин, было и главное, с кем я там был? Воспоминания оказались обрывистыми и тусклыми. Зазвонил телефон. Да. Что, да. Увидимся. Я закончил, готов вылетать на крыльях ночью. Давай только на этот раз поедим, я голоден как собака. Макс быстро затараторил в трубку, перечисляя, что он съест и под каким соусом, не давая ни слова мне вставить. Подняв голову, я посмотрел на себя в зеркало. Кожа бледная, а под глазами набухали мешки. Красавчик одним словом. А еще, а еще. Закажу три фисташковых шарика, ведь я этого заслужил. Алло. Да слышу, слышу я. Шарик мороженого там, все слышу. Ну так что, выдвигаемся. Давай в том ресторане, рядом с метро т р е т ь я к о в с к о й Ну где твою прошлую днюху отмечали, помнишь? Да, помню. Ничего я не помнил. Пришли лучший адрес мне СМСкой, чтобы я ничего не перепутал. Окей. Я буду минут через двадцать-тридцать. Давай. Убрав телефон от уха, я открыл сообщение. Как раз одно не прочитанное, но номер неизвестен. Читаю. Часик и тиктак, ты совсем скоро забудешь себя. Плак, плак. Я прерывисто задышал, сердце заколотилось. Нажал кнопку вызова. Извините, данный абонент не обслуживается в сети. Да чтоб тебя! Выругавшись, я с силой ударил кулаком о б р у л и бросив телефон на пассажирское сидение. Перекинув ремень безопасности через плечо, я завел машину и, не дождавшись с м с от Макса, тронулся. Дорогу до Третьяковской знаю. Выезжая из парковки, я снова взял трубку в руки и набрал номер мобильного оператора. Здравствуйте, вы позвонили в компанию МТС. В настоящий момент все операторы заняты. Примерное время ожидания 30 минут. Класс. Сбросив вызов и все эти ваши мнения очень важно для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии, бла-бла-бла. Я переключился на дорогу. Сейчас меня интересовало одно: что мне рассказать Максу? Выдать все, что на душе лежит, или умолчать некоторые необъяснимые детали? С одной стороны, он мой лучший друг и кому мне довериться, если не ему. С другой стороны, услышав, что я совсем не помню какие-то детские драки в школе, он сразу вызвался помочь найти доктора. Сложно. И доктора мне еще не хватало. Представляю себе разговор. Здравствуйте, что у вас болит? Вы знаете, у меня небольшая шишка на голове, которая последнее время, помимо острой боли, вызывает странные галлюцинации в виде образов и звуков. Мне мерещатся какие-то и з р я д а вон выходящие вещи, и кажется, я теряю память. А так все хорошо. У вас есть мас или таблетки на этот случай? Бро. Я п о д д е р ж и л с я от абсурдности ситуации и решил, что буду действовать по обстоятельствам. Пусть разговор сам идет, как идет. Так, и вот и мой поворот. Я почти на месте. Свернув направо, я потянулся за телефоном, чтобы узнать точный адрес ресторана. Стоило мне взять его в руки, как машину заполнил невыносимый писк из включенного радио. Я машинально вдавил ногу в тормоз и резко остановился. Сзади едущая машина чуть не влетела мне в бампер, и водитель протяжно начал сигналить. Вырубив радио, я какое-то время завороженно смотрел на бегающие знаки на дисплее. Их сложно было разобрать, и через секунду они погасли. Включив аварику, й я стал прижиматься к бордюру и, найдя первое парковочное место вдоль дороги, остановился. На лбу появилась испарина. Дальше я лучше пешком пойду. Взяв телефон, я вбил адрес, который прислал мне Макс, и построил маршрут. Идти минут пять. Всю дорогу у меня била мелкая дрожь, и мне впервые стало по-настоящему страшно. Не от разговора, который меня ждет, а от происходящих событий. Но сначала нужно поговорить с Максом.